Глава восемнадцатая. Проходя мимо груды разодранного тряпья, в которую превратился мой рюкзак, Митюня нагнулся и, пошарив рукой, вытащил оттуда скрученный, словно отжатое белье, кошелек, пожеванную, а местами даже продырявленную зубами твари, тетрадь с лекциями и покореженный остов безнадежно загубленного смартфона с наполовину выкрашившимся экраном. Находки здоровяк тут же сунул в карман штанов и, опережая уже готовый сорваться с моих губ, возмущённый протест пояснил. «Спокуха, пацан, тебе сейчас всё одно некуда это барахло девать, поэтому пусть пока твои вещички побудут у меня. Выберемся из этой задницы, всё вернув в сохранности. Отвечаю». Возразить на это мне было нечего. Пришлось молча покориться и стиснув зубы, перейти с шага на неуклюжий бег, чтобы не отставать от резко ускорившегося спутника. До ближайшей стены белых стволов, намеченных метюней в качестве укрытия, расстояние было не меньше километра. Мы успели преодолеть лишь треть этой дистанции, когда за спинами раздался приглушенный расстоянием рев многочисленных преследователей. Обернувшись, я увидел вдали знакомые длинноногие хвостатые фигуры гигантских ящеров. «Живоглоты!» — выдохнул я и, позабыв о боли в спине, рванул так, что на несколько секунд даже вырвался в лидеры. «А ты, пацан, полон сюрпризов!» — хмыкнул тут же нагнавший и пристроившийся рядом спутник. «Значит, имел уже удовольствие познакомиться с этими тварями. Интересно, когда успел-то и как?» «Эй, пацан, ты чего?» Стремительно разгорающийся внутренний жар я поначалу принял за естественную реакцию организма на сумасшедшее ускорение. Легкие запылали от недостатка кислорода. «Фигня! Сейчас откроется второе дыхание, и все пройдет!» Увы, не открылось и не прошло. Сознание вдруг захлестнуло непроницаемая чернота. Я почувствовал, как крепкие руки митюни подхватили меня за лохмотье, разодранной на спине толстовки, не позволив завалиться в траву. Очнулся я через несколько секунд. Распирающий грудь жар никуда не делся, хоть я уже не бежал, а беспрестанно колотился лицом о какую-то ткань. «Это чё, я на кровати?» «Но как? Чёрт, почему тут так трясёт?» От сумбурного потока мыслей страшно разболелась голова. Меня немедленно замутило, е изрыгнул поток горькой желчи которая почему то не растеклась пятном по простыне а провалилась куда то в бок лишь частично забрызгав ткань перед глазами ну твою ж мать пацан донесся откуда то сверху возмущенный голос митюни полминуты потерпеть не мог мы ж почти уже добежали после рвоты в голове на несколько секунд прояснилось и я понял что лежу на плече старшего товарища Простынь перед лицом, его куртка, низ которой я только что вероломно изгадил вонючей желчью, а сильно трясет от того, что метюня удирает с ношей на плече от стаи живоглотов. Запрокинув голову, я увидел внизу мельтешение ног здоровяка по розовой траве, полностью подтвердившее догадку. Но это резкое движение спровоцировало резкое усиление пожара в груди и ослепительную вспышку боли в голове. Я застонал и снова отключился. «Эй, пацан!» Донесся до сознания плывущего в густой патоке безразличия чей-то настырный голос. Голову встряхнула от резкого толчка, и сонная одурь на миг развеялась. Я ощутил испепеляющий жар в легких и зашелся в кашле, пытаясь исторгнуть из воспаленного нутра мучительный жар. Нацедный кашель перешел в жестокий спазм. И через секунду сердце чуть не лопнуло от скрутившей грудь судороги. К счастью, почти сразу же отпустило. Я смог сделать мучительно приятный вдох прохладного воздуха. Сквозь туманную дымку мутного от выступивших слез взора я увидел склонившегося надо мной заглядывающего в глаза здоровяка. «Ну, слава яйцам, очнулся!» – выдохнул Митюня, заметив мой осмысленный взгляд. «Ты ж, парень, минуту целую тут бревном бездыханным лежал. Думал, все, трындец, пацану, отбегался. Слышь, Сережа, ты меня больше так не пугай». «Где мы?» — кое-как удалось прошелестеть пересохшими губами. «В безопасности». Тут же порадовал щербатой лыбой здоровяк. «От стаи воглотов удрали. Убежище нам подобрал надежное, так что не переживай». «Сейчас ты, малеха, оклемаешься, и двинем дальше». Пока он говорил, я с грехом пополам осмотрелся. Увидел знакомые белые стволы, кольцом окружившие нас со всех сторон. Диаметра узкого убежища едва хватало, чтобы в лежачем положении я не упирался головой и ногами в деревья. Я попытался приподняться на локтях, и, уловивший мое желание метюня, тут же помог принять сидячее положение – прислонив спиной к широкому древесному стволу. «А что?» Догадавшись о вопросе, Метюня стал отвечать, не дожидаясь, пока я допыхчу до конца. «Огненная лихоманка к тебе прицепилась. Зараза местная, типа нашего гриппа, только пожестче. Так бывает, когда иммунитета на местные болячки нет. К тому же организм твой был ослаблен после ранения, сильно утомлен и истощен». «Ты, пацан, когда последний раз ел?» «Утром?» «Я так и думал. А теневых бонусов за день поди до хренища набрал?» «Да много». «Много», — передразнил здоровяк. «Башку бы намылить твоему наставнику за такое разгильдяйство». александра ни при чем», — как смог твердо возразил я. «Молчи уж, защитник. Смотреть больно, как осунулся, кожа до кости». Не мудрено, что тебя тут так быстро скрутило. лекарство я тебе уже ввел». Митюня показал на пустой шприц в траве под ногами. К счастью, подействовало. Но чтобы ускорить выздоровление, тебе по уму сейчас надо бы еще пожрать от пуза. А у меня, кроме сухарей и пива, нет больше ни хрена. «Ну, ты вроде как парень, совершеннолетний Значит, пиво пить можно. А это, считай, жидкий хлеб». «Короче, вот, пацан, угощайся!» Митюня жестом фокусника вытащил из кармана штанов здоровенную упаковку из шести банок пива и следующим заходом полдюжины пакетиков с солеными сухариками. «Не, я не пью!» — отказался я от протянутой банки, сосредоточив внимание на потрошении пакетика с сухарями. «Дело хозяйское!» Пожал плечами метюня, распечатывая банку и делая внушительный глоток. Только хрумко и потише, сам понимаешь, нам тут гости не нужны. Не знаю, что уж там больше поспособствовало сидячее положение или подкормка сухариками, но самочувствие мое в процессе потребления соленой закуси к пиву и впрямь улучшалось на глазах. Развеялся, застилающий взор туман, прояснилось в голове. Пожар в легких затух до состояния тлеющих углей и стал практически незаметен. «А мы куда вообще направляемся?» – поинтересовался я после некоторой паузы, занятый жадным поглощением содержимого пакетика. «К ближайшему стационарному порталу», – охотно пояснил здоровяк, распечатывая следующую банку. Заметив мой настороженный взгляд, он с ухмылкой добавил. «Не боись, пацан, Метюня свою норму знает». «Все так говорят», – пробормотал я, вскрывая второй пакет сухариков. «Чего сказал?» – нахмурился здоровяк. «Спрашиваю, что за порталы стационарные, до которых километры шарахаться по теневой параллели приходится». «Ты ж в курсе, что из офиса нашего открываются зеркальные порталы в изолированные локации?» – неожиданно ответил вопросом на вопрос собеседник. Ну да. Так вот, эти порталы и называются стационарными. Погоди, что-то я запутался. Это ж порталы в изолированные локации ведут. Все верно. И как же мы туда заберемся? В закрытых периметрах двух локаций имеются замаскированные бреши, через которые знающий человек сможет пройти. И уже внутри локации воспользоваться порталом? Схватываешь на лицо, пацан. «На, хоть разок, хлебни, а то уже две пачки сухарей в сухомятку умял. Не хватало еще, чтоб потом от обезвоживания начал загибаться». «Не, я не пью». Я снова решительно отверг протянутую банку пива и взялся за третий пакетик. «Вот упрямый, никто тебя пить не заставляет. Это ж пиво, оно как вода. В средневековье его вообще вместо воды пили». Тогда другое было, без консервантов, а воду сырую боялись пить из-за заразы всякой, типа чумы или холеры. Ну, а пиво в процессе варки обеззараживалось, вот его и пили. «Ишь ты, начитанный, уважаю», — хмыкнул Метюня и неожиданно спросил. «Скажи, какой у тебя сейчас уровень?» «Не знаю, для чего ему вдруг понадобилось это знать». Но скрывать такую малость от человека, который в течение последнего часа минимум дважды спасал мою жизнь, было глупо. Поэтому я честно признался. Одиннадцатый. «А до двадцатого развиться не желаешь?» — немедля последовало провокационное предложение. Неправильно истолковав мое молчание, Митюня добавил. «Тебе ж за предыдущий бой прилетели очки развития». Один рвач должен был принести не меньше сотни. Плюс толпа бестий. Да, очки есть. Их хватит даже больше, чем на двадцатый. Но наставник советовал... И правильно советовал. В очередной раз удивил, понявшись полуслова, мои опасения здоровяк. При спокойном, размеренном каче в тепличных условиях нашего изолятора лучше сперва подтянуть навыки до убойных ступеней, И потом уже спокойно добирать уровни. Но так уж сложилось, что ты, парень, угодил в переделку, считай, со старта. И сейчас открытый на двадцатке новый навык реально может помочь тебе скорее перебороть недуг. Что, система мне подкинет лечилку? Вполне вероятно, кивнул Митюня и, разглядев недоверие в моих глазах, пояснил. В критической ситуации она часто подкидывает навыки, помогающие преодолеть возникшую проблему. Вспомни обстоятельства получения своего второго навыка. Ну да, будучи никчемной нулевкой, я угодил в западню, где вскоре подвергся атаке стаи бестий. У меня был автомат, из которого я стал отстреливаться. Но поначалу пули не брали тварей. И только пробуждение функции разоблачения уязвимости Сделала бестии уязвимыми для моих пуль. Как ни крути, выходило, что случайно подкинутый системой второй навык помог мне выжить и продержаться до прихода помощи. Убедил, я разовьюсь до двадцатого уровня. «Удачи!» — хмыкнул здоровяк, вскрывая третью банку. Уже ставшим привычным толчком указательного пальца я сдвинул по часовой стрелке кольцо — И перед глазами тут же выстроилась вереница строк информационного описания с перечнем характеристик и параметров. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст – 18 лет. Рост – 172 см. Вес – 60,7 кг. Энерготип – свет-тьма – 81,19. Порядок хаос – 73,27 кг. Отклик стихии. Воздух – 72%, вода – 23%, огонь – 4%, земля – 1%. Открытых энергетических каналов – 8. Основные параметры. Сила – 7. 75,48%. Ловкость – 8. 82,27%. Выносливость – 8. 83,36%. Интеллект 14 140,12%. Контроль энергетических потоков КЭП 5 55,41%. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению 448. Уровень теневого тела 11 175 из 197. Теневой бонус к силе 117. 1,17%. теневой бонус к ловкости 93. 0,93%. теневой бонус к выносливости 509. девять теневой бонус к интеллекту 65. 0,65%. теневой бонус кэп пять 50,48%. сорок 50, Свободные теневые бонусы к распределению – 62. Теневые навыки. Владение воздушным копьём. Активирована первая ступень. Условия активации второй ступени. 40 очков теневого развития. Сила 7. Ловкость 8. Выносливость 7. Интеллект 7. Кэп 6. Разоблачение уязвимости. Активирована первая ступень. Условия активации второй ступени. 40 очков теневого развития, сила 6, ловкость 6, выносливость 6, интеллект 12, КЭП 6. Сейчас меня интересовала только строка «Свободные очки теневого развития к распределению 448», из которой следовало, что на текущий момент в моем загашнике имеется 448 очков развития. Если до следующего за одиннадцатым двенадцатого уровня требовалось всего двадцать два очка, то до двадцатого уровня накопленного внушительного запаса очков по-любому должно было хватить. Еще толком не оправившаяся от недуга голова ощутимо притормаживала, и самому рассчитывать количество необходимых для двадцатого уровня очков по мудреной формуле наставника ужасно не хотелось. Поэтому решил схитрить. «Хочу потратить накопленные свободные очки теневого развития на рост теневого тела до 20 уровня». Мысленно сформулировал я запрос и приготовился ждать. Но уже через секунду перед глазами загорелись строки системного лога, порадовавшие шустрым исполнением запроса. «Внимание! Вами использовано 234 свободных очков теневого развития». Текущий уровень теневого тела – 20, свободных теневых бонусов к распределению – 1440. Внимание! В качестве поощрения за достижение 20 уровня теневого тела вам становится доступен теневой навык – целебный пот, условия активации первой ступени, 20 очков теневого развития, сила – 7, ловкость – 7, выносливость – 8, интеллект – 8, кэп – «Пять. Получил?» — первым нарушил затянувшееся молчание митюня «Ага. Конкретнее. Доступный теперь мне теневой навык называется «Целебный пот». «Да, не совсем то, что я хотел, конечно, но тоже сойдет. Активируй». «А что с этим навыком-то не так?» «Активируй, и сам все узнаешь», — оскалился в щербатой усмешке здоровяк. Заявленным условиям активации первой ступени целебного пота мои текущие параметры полностью соответствовали, и я мысленно сформулировал команду на активацию нового теневого навыка. Хочу направить 20 свободных очков теневого развития на активацию первой ступени навыка целебный пот. Перед глазами загорелись новые строки системного лога. Внимание! Вами использовано 20 свободных очков теневого развития. Активирована первая ступень теневого навыка «Целебный пот». 0.3, 0.2, 0.1. Вам доступна активация теневой функции «Целебный пот» в любое время дня и ночи. Триггер пробуждения теневой функции. Касание кольцом развития подмышки. Условия активации второй ступени. 40 очков теневого развития, сила 7, ловкость 7, выносливость 8, интеллект 8, КЭП 6. Внимание! Продолжительность действия пробужденной функции целебный пот ограничена параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 55,41%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 55 минут 25 секунд. Описание теневого навыка. При пробуждении функции «целебный пот» вы начинаете интенсивно потеть, и с потом из вашего организма будут интенсивно выходить болезнетворные бактерии. Кроме того, попадая в открытые раны, пот будет способствовать их ускоренному заживлению. Ограничение первой ступени теневого навыка «целебный пот». Процесс исцеления болезни или раны при пробуждении функции ускоряется на 10%. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков, расход ограниченного параметром кэп временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков. Последний пункт уведомления напомнил мне о забытом таймере. Я сместил взор в левый угол и реально выпал в осадок. Сейчас на таймере время двигалось, как при замедленном втрое обратном просмотре. Вместо бодрого ижесекундного обратного отсчёта, каждый раз после смены последней цифры, счётчик будто клинило, он зависал секунды на три и потом спокойно уменьшался всего на одну позицию. 36.42 36.42 36.42 тридцать 36.41